Пауза, грозившая Капстону неимоверными бедами, была прервана тем, что в дверь постучался заместитель директора Тиклот. «Прошу прощения, господин Капстон», – неуверенно начал он. На его вытянутом черном лице было выражение нервной оживленности. «Мне кажется, я нашел того, кто нам нужен». Или вышла на первый план и властно спросила «Где?». Тиклот вошел в кабинет и положил на стол компьютерную распечатку. «Информация пришла вчера ночью», То есть сегодня утром, после того, как я перебрал все каналы без исключения, я вошел в компьютерный банк данных судебных органов и решил просмотреть последние документы. «Да ну!» — зло отмахнулся Капстон. «Я это уже делал. Если бы там был хоть намек на стафу Картерма, я...» «Заткнись, урод!» — резко выкрикнула Илли, испепеляя Капстона мрачным взглядом. Затем повернулась к Тиклоту и подбадривающим голосом проговорила... «Ну говори же, что ты там нашел?» Она придвинулась к нему ближе и заглянула прямо в глаза, в которых блеснули искорки смущения. «Он хороший человек и всерьез воспринимает свое дело. Ну, я... Э, то есть я хотел сказать, что директор уже просматривал судебные записи, Только я немного расширил поиск, обращая внимание на все, пусть даже самое несущественное и несерьезное, что может иметь отношение к Звездному Мяснику, Компаньонам или итриате. «И ты нашел?» – подбодрила она его, тряхнув головой и перекинув длинные черные волосы на правое плечо. Капстон неуклюже переминался с ноги на ногу. «Я нашел какого-то психопата, который утверждал, что он Став Картерма». На хмуре в брови проговорил осторожно Тиклот. Согласно его показаниям, он был ограблен и убил двоих нападавших. В этом его и обвинили. Относительно его заявления, судья решил, что он просто бредит, а за убийство его приговорили к каторжному труду. «Проклятые боги! Стаффа! В ошейнике!» Она криво усмехнулась. «Его сделали рабом? Черт побери, поверить не могу!» Она провела языком по губам, скрестила руки на груди и даже поежилась, пытаясь представить себе участь приговоренного к каторжным работам. «Пожалуй, мы многого можем добиться, если доберемся к нему именно в такие тяжкие для него дни. Так, едем к нему. Надеюсь, он занят на работах в городе?» «Он...» «Вы просите отвезти вас к нему?» «Разумеется, министр!» — закричал оживленный Капстон, с противной улыбочкой оттеснил Тиклота и галантно взял Илли за руку. «Доверьтесь мне, я все устрою, быстро и красиво!» Илли словно превратилась в ледяную статую. В глазах ее блеснули зловещие искорки. Она посмотрела на директора таким взглядом, что тот содрогнулся. «Убери от меня свою грязную лапу!» — тихо произнесла она. «Прошу прощения, министр, я не думал». «Вот именно, не думал». «Я...» «Ты не знаешь, как это делается». «Извините», – смущенно пробормотал тикл поворачиваясь к двери. «Останься», – приказала Илли. Молодой человек замер на месте, повернулся и перевел осторожный взгляд с нее на директора и обратно. «Офицер Тиклет, вы продемонстрировали профессионализм и заинтересованность. Скажите только честно». «Ведь основную часть поиска провели вы, а не он. Я права?» Она встретилась с ним взглядом и увидела в его глазах подтверждение своей догадки. Однако Тиклот промолчал. «Умница. Он имеет представление о чести. Не предает своего шефа, даже такого безмозглого кретина, как Капстан. «Своей властью назначаю вас, Тиклот, главой службы внутренней безопасности на Этарии». «С этой минуты я приказываю вам вступить в должность и начать исполнять свои обязанности». У Капстена отвисла нижняя челюсть. «Но меня назначал сам император. Я протестую, вы не имеете...» Он запнулся, вдруг увидев, что она держит в руке. Пистолет Или дважды дернулся почти бесшумно. Капстон приглушенно всхлипнул, и в глазах его навечно застыл животный ужас. Он рухнул лицом вниз на толстый ковер, как мешок с дерьмом. Илли положила свое оружие обратно в кобуру, болтавшуюся на поясе, и повернулась снова к Тиклоту. «Позже у вас еще будет время привести в порядок свой новый кабинет. Перейдем сразу на ты, директор Тиклат. Я хочу, чтобы ты сейчас же доставил меня к стаффе Картерма». «Да, министр Такка, отозвался ровным голосом Тиклат и поклонился Илли. «Он определенно хорош». «Тиклетт будет мне предан. Он станет еще одним моим человеком в Империи». Машина ждала их у главного входа, или протянула ему руку и порадовалась тому, что он без колебаний принял ее. Ту самую руку, которая за несколько минут до этого отправила на тот свет его бывшего шефа. Тикват, вскоре Империи предстоит пережить коренные изменения. Тебе известно об этом?» Он спокойно посмотрел на нее. «Насколько я понимаю, в данном случае вы имеете в виду не грядущую войну с Сассанским императором, а что-то другое?» «Ты правильно понимаешь», – с улыбкой ответила она, не спуская с него цепкого взгляда и перекинув волосы с одного плеча на другое. «Возможны самые неожиданные политические сдвиги. Скажи, на чьей ты будешь в стороне?» Черная кожа его лица лоснилась на ярком солнечном свете. «Я понимаю ваш намек, министр Такка. На должность директора меня назначили вы, и я благодарен вам. При случае моя благодарность примет форму конкретного практического выражения». «Сформулировано четко, тиклад, сказала она, похлопав его по руке. «Было бы еще сделано так же четко. «Не извольте сомневаться, я ведь не случайно был заместителем Капстена. Каждый человек вправе надеяться на то, что его в конце концов оценят по достоинству». Но он и сам должен приложить к этому силы. Выражение лица Тиклата не изменилось, однако она чувствовала, что он просто удачно скрывает улыбку Триумфа. «Зови меня Или. Те, кому я доверяю, зовут меня по имени. Тебе потребуется открыть два новых канала связи. Один официальный, не беспокойся. Тибальт одобрит твое назначение. Другой частный. Второй канал будет только твоим и моим». И, кстати, мои просьбы могут порой казаться нетрадиционными и неожиданными. Будь к этому готов. Понимаю, я не разочарую вас. В его глазах остался невысказанный вопрос. Понимая это, она рассмеялась. «Мне очень нужны такие люди, как ты, Тиклад. Я надеюсь на то, что мы с тобой поладим. И не волнуйся, я умею награждать тех, кто мне верно служит». Авиакар приземлился на посадочной площадке управления каторжных работ. В холле охранник болтал с какой-то местной проституткой в коричневом платье. Увидев подошедших, он оттолкнул ее и пошел им навстречу. Эта Рианка спустилась на несколько ступенек лестницы и остановилась, прислонившись к стене и поправив вуаль, скрывавшую ее лицо. Или скользнула по ней мимолетным взглядом. «Любовница», — решила она. Какой Стафа? переспросил удивленно охранник, оглянувшись на секунду на эторянку, все еще сжавшуюся к стене. Тиклат строго взглянул на охранника и проговорил Регистрационный номер 764920 Я позвонил, и мне сказали, что раба подготовят к передаче нашему ведомству. Охранник подтянулся под суровым взглядом бывшего начальника и проговорил Чека каждое слово. Он на работах в пустыне, прокладывает новую линию трубопровода для системы водоснабжения. Связь с ними прервалась. Видимо, какая-то поломка. Он пожал плечами. «Вообще-то, подрядчик требует слишком много денег на то, чтобы протянуть трубы. Мы можем сделать это дешевле, хотя и не так быстро, конечно, используя рабов. Вот и послали туда доходяк. Сейчас у нас большой излишек мерзавцев. Девать некуда». Такой поток хлынул, что ой ой ой Тиклет молча взял Илли под руку и повел ее обратно к машине. При этом министр заметил, что с нее не спускает глаз иторианская женщина. или даже оглянулась на эту проститутку в вуале, но затем усилием воли вытеснила ее из своих мыслей, чтобы подумать над словами охранника управления каторжных работ. «Хороший способ избавляться от излишка рабов. По-моему, все-таки можно было бы проложить трубы и без участия командующего. Впрочем, сам виноват».